Глава 17 Дни потянулись один за другим. Артём усиленно тренировался под чутким надзором леди Эрли. Великолепная со всех точек зрения учительница начала давать действительно полезные знания, касающиеся различных основных атрибутов, их сильных сторон и методов противодействия. Все это, разумеется, под партией старый старой доброй Экель. Раз в день он попадал под пресс в камере с энергетическим давлением, где усваивал полученную в круговерти энергию и проходил со слов Эрли закалку. Отдыхал от нагрузок пресса под уроки общих знаний, необходимые для каждого адепта вездесущей. Их давали через видеозаписи, какое-то техническое устройство воспроизводило трехмерное изображение и звук. Через подобные видеоуроки Артём получал сведения о наиболее популярных человеческих мирах и правилах поведения в них – а взаимодействие с расами ксеносов и самых контактных, и прочую важную, а иногда и не очень информацию. На десерт были периодические встречи с ПЭК, которой приходилось снимать все новые и новые мерки. Явно увлеченная работой женщина была не склонна к сторонним разговорам и, получив свое, быстро удалялась во освоясье. Показать, что у нее там получается, она на отрез отказывалась. Периодически он проводил время со своими товарищами, Вместе они исследовали город-беглецов в поисках каких-нибудь интересностей. Эти моменты он использовал как редкий, но очень желанный отдых. Мистера Оши в последнее время он не видел. Леди Эрли как-то вскользь заметила, что тот слишком занят. Да и сама она казалась Артёму не такой беззаботной, как раньше. Было ли это связано с предстоящим делом? Молодой человек сидел в своей комнате. Скоро предстоял очередной урок у Эрли. Вздохнув, он открыл интерфейс с листом персонажа. Арт. Уровень 70. Малая трансцендентность. Ментально-скоростной тип 3. Характеристики. Сила 24. Ловкость 24. Выносливость 41. Интеллект 70. Восприятие 24. Свободные очки 0. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 7. Воплощение псиэнергии. Уровень 6. Малые атрибуты. Явление мысли Дайи. Уровень 6. Регенерация – уровень 7. Азы боя на кистевом оружии – уровень 7. Созерцание – уровень 4. Знание языка – джезик, общий гегемон. Навыки. Ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, пространственный щит, смещение фазы, тоннель, хиднеп, пространственный прыжок, все когти, все удар, плоскость, рассечение, все детонация, Пространственная метка, источник, замедляющее поле, ускорение мышления. Бонусные эффекты – малая трансцендентность, восприятие, выносливость, ловкость, сила интеллект, интуитивная манипуляция атрибутом, непреклонная воля. Баланс – 21 801 503 искр. На днях он наконец закончил усваивать энергию, полученную от Кургаверти. Итог был довольно внушительным. Все характеристики выросли на несколько пунктов, но прирост у каждый был разным. Артем не мог этого объяснить. Примечательно, что сила, ловкость и восприятие остались без одного очка до бонуса. Их придется поднимать самостоятельно. Помимо этого, все основные малые атрибуты поднялись на один уровень. Но новых навыков он не получил. Скорее всего, дело также во внешнем источнике роста. Эрли дала ему малое семечко для изучения нового языка. Он очень понадобится в будущем деле. Вырос и баланс искр. Шафит наконец, сбыл их добычей с Кургаверти. Арт был весьма доволен изменениями. Он сделал очередной небольшой шажок к селе. Закрыв интерфейс, он отправился на урок Эрли. Подойдя к кабинету, игрок удивился, когда встретил ее в коридоре. Глядев Артему с ног до головы, женщина чуть кивнула каким-то своим мыслям. «Ты, наконец, закончил с поглощением», — уверенно заявила наставница. Сегодня она была серьезнее, чем обычно. «Пора двигаться дальше, время поджимает». «Хорошо». Чего-то такого он и ожидал, а потому уверенно подтвердил. «Я готов. Надень плащ, Артем. Для начала нам придется кое-куда добраться». Лишь кивнув Артем достал из пространственного кармана плащ и привычным движением накинул тот на плечи. Поначалу он считал его ужасно неудобным. Но в последнее время привык. Его наставница тоже облачилась в этот универсальный предмет одежды. Вместе они спустились на первый этаж. Однако вместо поворота к вестибюлю, ведущему на улицу города беглецов, она направилась к лестнице в подземные этажи. Артём, не задавая вопросов, последовал за леди. Спустившись на третий подземный, что представляло себя складские помещения, Эрли подошла к выделяющейся среди других двери. Ингрок отметил ее внешнюю основательность. Женщина тут же проделала какие-то манипуляции с атрибутом. Потом отперла замок и открыла дверь. Вместе они вошли в промозглую темноту. «Городские катакомбы. Интересно, что я увижу сегодня?» Он слышал много нехорошего о них, но с такой провожатой опасными были скорее они. Вокруг Эрли со статическим треском зазмеились потоки энергии, освещая обстановку. Молодой человек рассмотрел довольно просторный коридор. Стены из грубо обтесанного камня наводили мысли о каких-то средневековых пещерных монастырях. Спутница, не говоря ни слова, быстрым шагом направилась вперед. Артем двинулся вслед за ней. Судя по уверенной походке, наставница шла привычным маршрутом. Они миновали около километра, повернув при этом на нескольких развилках, пока не достигли каменной винтовой лестницы, ведущей далеко вниз. Навыка ощущения пространства игрока не хватало, чтобы достать до его дна. По мере спуска Артем заметил, как растет количество подземных помещений и коридоров. Иногда он ощущал каких-то существ, но те не относились к разумным. «Дальше не используй свой навык», — обратилась к нему спутница, когда они спустились на глубину более километра. «Могут попасть твари, которые его почувствуют». «Я понял. Леди Эрли, а что это за места? Для чего они использовались и кем?» «Не интересовалась особенно». — ответила та и пояснила, увидев непонимание молодого человека. — Артём, количество уничтоженных вездесущей цивилизации велико, а следов и руин, оставленных ими, еще больше. Всем давно плевать, но эти, к слову, довольно любопытны. — Тогда куда мы идем? К артефакту, любезно оставленному этими добряками для тебя, — нагнув в туману, ответила Эрли. — Надеюсь, ты оценишь. Еще минут через двадцать спуска, уже казавшегося бесконечным, Эрли остановилась. Выглянув вперед, Артем увидел, что темнота внизу почему-то не рассеивается, казалось, будто лестница впереди, утопает в космическом ничто. Дальше будет опасно, услышал он спокойный голос спутницы. Все, что от тебя требуется, не отставать и не вмешиваться, дорогуша. Да, лидерни, мгновенно посерьезнел Артём. Я готов. Вместо ответа разряды колючей белой энергии, ранее освещавшие им путь. Мгновенно увеличились до ветвистых молний. И с громким треском вгрызлись в барьеры с тьмы. Послышались какие-то визги. Тьма схлопнулась и рассеялась. Артем лишь успел заметить каких-то тварей, мгновенно испепелённых атрибутом его могучей наставницы. Эрли на этом не остановилась. Молнии ее силы продолжали метаться вдоль стен, оставляя за собой раскаленные алые полоски. «А теперь пошли!» Женщина побежала вперед. Игрок не смел отставать. Они спустились еще на пару сотен метров, когда достигли дна. За широким проемом оказался просторный подземный зал. Эрли своим атрибутом тут же провела зачистку, выжигая все и вся в пределах видимости. Артём, краем глаза, оценивающий пространство, изумился. По сравнению с грубо обтесанными стенами верхних этажей, стены серого камня здесь были покрыты филигранной резьбой, отделанной металлическими элементами, что изображали какие-то хтонические картины. Одно изображение явило небесное тело, похожее на живую планету. Молодой человек едва не запнулся, разглядывая щупыльца размером с континенты, что тянулись к какому-то большому артефакту, похожему на обелиск. От вырезанного на камне изображение тянуло чем-то нехорошим. Прислушавшись, Артем ощутил в этом месте повышенное ментальное давление. «Соберись», — одернула его наставница от неуместного сейчас любопытства. «Мы уже у цели». Дальше особенно трудный участок. Они наконец вышли из зала и оказались на просторном парапете, а за ним была лишь бесконечная темнота, кажется, уходящая в бесконечность. Создавай свою плоскость, дало распоряжение Эрли. Идите куда я покажу. Артем починился мгновенно. Спутники встали на созданный конструкт и тут же направились в указанном направлении. Эрли напряглась, ее жесткая энергия окутала их практически цельной сферой. Вместе с этим игрок отчетливо ощутил чужое внимание. Это намерение содержало в себе настолько глубокую древнюю злобу и голод, что Артем невольно содрогнулся. Игроки, не достигшие трансцендентности, здесь уже бы бились в агонии. «В той стороне скоро увидишь каменную площадь с построенным куполом», отстраненно сказала наставница, занятая их защитой. «Подлетай ко входу». Артем послушно выполнял ее распоряжение, иногда укоротко оглядываясь по сторонам, стремление увидеть, что же прячется за завесой тьмы. Ему показалось, что иногда он видит там какое-то мятешащее движение, вызывающее подсознательное омерзение и опаску. Решив, что на сегодня любопытства достаточно, игрок сконцентрировался на пути. Вскоре он все же увидел площадку с куполообразным объектом на ней. Та возвышалась одиноким островком в океане тьмы. Он приземлился прямо у входа и развеял конструкт. Они спрыгнули на каменную поверхность. Сферу энергии Арли так и не развеяла, а потому таз треском вгрызлась в твердь, оставляя на ней малиновые следы. Пройдя вперед, наставница приложила к воротам в куполе какой-то символ, после чего те поддались. Спутники быстро вошли внутрь строения, после чего женщина, внушающим уважение ударом, захлопнула дверь. Артёма оглядел пространство под куполом и остался впечатлён увиденным. Изнутри стены были отделаны светящимися символами напитанными энергией, и сейчас те оставались активными. В центре на небольшом возвышении было установлено каменное кольцо, нёсшее знакомые манации пространственного атрибута. «Врата! Это арка портала!» «Отлично! Наконец-то вы прибыли!» — произнес знакомый голос. Из темноты вышел мистер Роша. За его спиной маячили еще три силуэта в темных плащах. Молодой человек почему-то не замечал их, пока его учитель не выдал свое присутствие. Артём, обратился к нему мастер. «Я вижу, ты уже понял, что это?» «Думаю, врата для портала. Чувствую, что рабочие». «И именно. Здесь пройдет следующий этап твоего обучения. Ты должен научиться ими пользоваться и открывать переходы в определенную заданную точку. Я очень даже за. К сожалению, в силу твоего редкого атрибута, Я здесь не могу дать какие-то пояснения. Его учитель, как всегда, изъяснялся витиеватыми фразами. Могу лишь подсказать, что проще всего тебе будет начать с портала на твою родную планету. Артема его слова немного выбили из колеи. На родную планету? Уж и как всегда знал, чем заинтересовать игрока. Думаю, после первого открытого точечного перехода ты быстро разберешься в дальнейшем, закончил мастер. «На время этого этапа обучения ты будешь ночевать здесь», — подхватила Эрли. «Все уже приготовлено. Когда понадобится выйти для встречи с друзьями, наши коллеги проведут тебя». Она показала на три другие силуэта, что застыли за спиной уши. Приглядевшись, игрок увидел мужчину по виду человека. Слева от него стояла женщина. туже отличали нечеловеческие глаза и рот, наполненный острыми зубами хищника. Третьим был ксенос, антропоморф с плоским лицом без носа. крупными спокойными глазами и толстыми губами. Все трое транслировали эмоцию приветствия, после чего вернулись к своим делам. Диковатого вида женщина засела за изучение свитков, а мужчины с Ксеносом продолжили свою партию в Экхеле. Артем Ратём с Ошей не стали мешкать и подошли к порталу. «Срок, в который я должен уложиться с обучением...» «Я думаю, ты уже догадался», — усмехнулся Оши. «Срок до выезда на фестиваль талантов в Плеяде». Этот ответ многое прояснил. Артем начал примерно догадываться, с какой целью его отправляют. Единственное, в чем он сомневался, — проверка на трансцендентные существа, которые проводили перед конкурсом. Но, похоже, у Оши были идеи на этот счет. Вновь потянулись дни. Эрли и Оши покинули купол по каким-то своим делам. Артем тратил львиную долю времени на работу с порталом, лишь изредка покидая купол. Три его новые знакомства поддерживали защиту на куполе от какой-то внешней угрозы. В свободное время они занимались своими делами. Самой контактной оказалась женщина, назвавшаяся Джуной. Несмотря на диковатый вид, она обладала спокойным характером интеллигентного человека. Джуна, как и Артем, испытывала интерес к развалинам и погибшим цивилизациям. На почве этого они быстро нашли общий язык. Она с большим интересом выслушала его рассказы об изученных осколках, рассказала кое-что из своего опыта. Мужчина, носящий имя Эмин, в свободное время часто удалялся в катакомбы, откуда частенько приходил в помятом состоянии. Ксенос же просто медитировал или спал. Различить эти два состояния не представлялось возможным. Врата оказались чудовищно сложным устройством. Благо у Артёма уже был опыт работы. Правда, в этот раз задача оказалась намного сложнее. Открыть направленный портал в другой мир». Артём стоял перед воротами, готовясь к очередной попытке открытия портала на землю. Если в первый раз он вообще не понимал, как это сделать, то сейчас определенно ощущал продвижение. Эроли была права, если бы не улучшение через усвоенный подарок Кургаверти, он едва бы осилил задачу. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда ему казалось, что он делает всё верно, в процесс будто вмешивалась иная сила и меняла фиксацию цели. Ощущавший неладный игрок, терял концентрацию, и все шло в разнос. Сейчас он решил не прерывать процесс, а довести его до конца, чтобы посмотреть, куда же этот переход настойчиво затягивает. Возможно, он поймет, что не так. Он выпил очередное зелье, которым его обеспечило лоши. Зелье фанатичного адепта. улучшает эффект продвинутых тренировок с атрибутами ментального типа. Почувствовав его эффект, Игрок приступил к действию. Уже привычно он стал давать энергию, напитывая артефакт. По мере наполнения выгравированные символы вспыхивали свечением, а пространство внутри кольца поддергивалось, открывая переход. Когда тот был близок к завершающей стадии, Артем почувствовал то самое странное внешнее давление, будто направляющий портал. В этот раз он не стал ему противиться. Воронка искаженного пространства внутри арки стала закручиваться. Процесс перешел к заключающей фазе. С яркой вспышкой рябь на поверхности начала успокаиваться, постепенно открывая взгляду вид на ту сторону перехода. Артём замер, а его сердце наполнилось страхом. Огромная масса колыхалась и пребывала в хаотичном движении. Сотни лиц на ее поверхности, казалось, кричали, испытывая перманентные муки. Молодой человек продолжал смотреть. Как бы он ни хотел, он не мог оторвать взгляда. Нечто на той стороне вызывало к адепту пространство. прося его впустить. Поток рассеивающей энергии накрыл ворота, дезактивируя пространственный переход. Моргнув, воронка схлопнулась, приводя его в чувство. Оглянувшись, Артём увидел окруживших его настороженных наблюдателей. «Эй, ты тут угробить нас собрался, что ли?» недовольно спросил Имина. «Я ещё слишком молод, чтобы умирать, если что». Я понял, почему не мог открыть переход в свой родной мир. Артём не стал оправдываться. и сразу перешел к делу. Этот переход зафиксирован на одной точке выхода. «Очень похоже на правду», — подумав, ответила Джона. «Именно туда и отправились эти ублюдки, что раньше здесь жили». «И что теперь?» — поинтересовался Имин. «Найти новый переход не так-то просто. Мы не успеем до даты». «Не надо искать новый», — успокоил Артём. «Нужно выжечь на вратах несколько символов. Это они задают координаты на финальной стадии». Его наблюдатели опасаясь, что не в меру активный портали сломает врата, согласились помочь лишь после одобрения Оши. Тот ради такого повода прибыл, чтобы помочь собственноручно. Вызвали его через амулет, по какой-то причине он не любил общаться посредством сообщения системы. Через три часа отдыха Артём приступил к новой попытке. Теперь он был уверен в успехе. Неужели он сейчас, хоть и через воронку портала, но увидит родную планету? Процесс наполнения энергии, казалось, Прошел даже быстрее обычного. Сразу после этого он начал формировать канал перехода. Артём не знал, где город Бенглецов и где относительно него земля. Всё, чем мог руководствоваться порталист, это слепая интуиция и чувство сопричастия к родному миру. Он вспомнил ставший родным поселок и Москву, превращённую в руины. Внезапно пространственная рябь в кольце портала успокоилась, открывая вид на ту сторону. Артём увидел лишь какие-то старые руины. густо заросший тропическим лесом. Прошло около минуты, пока Артем не понял, что это руины города, в котором он жил и трудился, мечтая об успешной карьере и сытой жизни. Получилось. Словно оглушенный, он продолжал смотреть на вид изменившегося до неузнаваемости родного мира. Если он сейчас сделает шаг, то вернется в эти края. Да, разрушенные, но родные. Словно очнувшись, Артем встряхнул головой. Не время. Он сделал шаг к звездам и вечности не для того, чтобы сбежать. Когда-нибудь он обязательно заглянет туда, но не сейчас. Разрешив внутреннюю борьбу, игрок развеял портал. Оглянувшись, он заметил, что остальные трансцендентные разумные пристально наблюдают за ним. Похоже, они должны были в случае чего воспрепятствовать его побегу. «Не беспокойтесь и передайте уши хорошую весть. Задача выполнена, осталось лишь чуть-чуть потренироваться». Теперь он готов, впереди ждал новый мир».